Судья Бао привел навстречу постороннего. Это нарушало все правила и договоренности, но змееныш был в какой-то степени даже рад. Ему казалось, что поступок судьи оправдывает поведение самого лазутчика, поведавшего о недозволенном маленькому архату. Кроме того, посторонний сразу пришел со змеенышу по душе, хотя излишней доверчивостью лазутчик жизни не страдал. Это оказался щуплый даос в драном халате, из полосатой ткани и смешной железной шапки, похожей на рыбий хвост. Уж кто-кто, а змееныш точно знал, что позволить себе выглядеть смешно и странно могут только люди воистину удивительные. Сучаинская парча, ярка да цветаста, как глупость человеческая. В комнату слышно проскользнул немой братец, служка той опиума курильни, в задней комнатушке которой и была назначена встреча. Мало кто знал, что не мой братец и есть настоящий хозяин Уйгуй этого притона, владеющий тайной биркой на территорию. А толстяк Вань по прозвищу Десять Тысяч нужен лишь для отвода глаз и вручения взяток быстроруким. Но даже судья Бао не был осведомлен, что бирку на территорию немой братец получил лишь благодаря змеенышу. Когда вожаки дымных цветов хотели свернуть немому братцу шею только гибель старшего цветка, которого случайно ткнул пальцем в бок какой-то юнец доходяга на городском базаре, отсрочила приговор. В результате немой братец не оплошал, шеи все-таки были свернуты, но совсем не те, что предполагалось вначале, а его курильня стала местом тайных встреч лазутчика. Измееныш ни на миг не сомневался. Угуй курильни и отброс общества немой братец скорее даст расчленить себя на 77 частей, чем сознается в своем знакомстве с узудчиком. Даже если знать, что немым братец будет только по прозвищу. «Вечером я буду вынужден покинуть нинга и отправиться в северную столицу», устало сказал змееныш Цай. Притворяться было не к чему, и судья Бао в очередной раз поразился. Только что перед ним сидел невинный отрок монах с юношеским пушком на щеках, и вот уже за чашкой чая Тянется ровесник высокоуважаемого синегуна, измотанный до предела и держащийся лишь на вылочке и долге. — Один? — спросил судья, не спрашивая, почему. — Понимал, значит, надо. — С преподобным банем, — ответил змеёныш. — Я был отосван из обители по просьбе последнего в качестве его сопровождающего. И все трое надолго замолчали, прихлёбывая круто заваренный, слегка терпкий чай. «Что ты сумел узнать?» – спросил судья Бао. «Немного», – отозвался змеёныш. «Я узнал, что на первых порах у монахов Шаолиня отбирают то, что мы зовём нравственностью или обыденной моралью Ли. Я узнал, что затем у иноков обители близ горы Сун отбирают обыденное сознание, которое странный малыш инок назвал неизвестными мне словом логика. Взамен обыденных моралей сознания Им дают способность жить не нераздумиво, бить не промахиваясь, умение играть на железной флейте без отверстий и надежду на грядущее прозрение. «Это все?» — спросил даос «Это все, что я узнал. Впрочем, нет, не все. Еще я узнал, что уродливый монастырский повар пишет на деревянном диске иероглифы «Дзин» и «Жань». Судью Бао передернуло а также ходит в лабиринте манекенов, как у себя дома. Следом за поваром идет ребенок в рясе по прозвищу Маленький Архат. Теперь все. Смею ли я спросить, что узнали вы, достойный синегун? Я узнал, что в канцелярии владыки темного приказа шарят невидимые демонам руки с уже знакомым нам клеймом, невесело улыбнулся судья Бао. «Это все?» – спросил лазутчик понимая, что сегодня можно спрашивать без церемоний. Нет, не все. Я узнал, что этими руками можно предупреждать не случившееся. И что сын неба, Юн Ле, то продлятся его годы вечно. Похоже, вскоре у нас будет новый император. Возможно, именно поэтому преподобный Бань отправляется в северную столицу. Теперь все. И все трое опять замолчали. Судья Бао думал. Стоит ли ему немедленно воспользоваться подвернувшейся возможностью и послать со змеюнышем в столицу доклада происходящим? Риск огромен. В первую очередь для самого лазутчика. Но если правильно составленный доклад попадет в руки? Нет. На высочайшие руки достойный Сенегун и не рассчитывал. Просто бывший однокашник судьи Бао, преуспевший по службе, славился близостью к первому министру двора. Ума бывшему однокашнику было не бы занимать. Не зря ж письмо прислал. Сообразительности тоже. А старые приятельские отношения могли весьма поспособствовать правильному движению доклада. Все большую силу забирает в Поднебесной тайная служба монахов с клеменными руками. А ни одна повозка не сможет долго ехать, если одно колесо у нее гораздо объемистее прочих. Опять же, если сын неба и впрямь болен. Железная шапка думал. Иногда судьбы мира зависят от таких ничтожных мелочей, что впору усомнится в правоте безначального Дао, которое, как известно, не торопится, но всюду успевает. Интересно все же, что на этот раз скажет Даосу, ввязавшемуся в суету сует, его учитель, небожитель Пенвая, и не осердится ли за самовольство? И плохо ли то, что при виде двух измученных людей, судьи Бао и вот этого лазутчика, Сердце Даоса преисполняется скорбью и негодованием на жестокость бытия. А это уж вовсе не достойно бедного отшельника, собирающегося выплавить киноварную пилюлю бессмертия. Или все-таки достойно? Змееныш Цай не думал ни о чем. Он просто наслаждался редкой для него минутой отдыха, поскольку знал. Прикажет судья Бау нести в столицу весточку от высокого высоколожаемого синегуна, и надо будет нести нести а потом возвращаться и блазутчики жизни это те, кто возвращается.